500 миллиграммов, в 10 раз тяжелее самого себя. Рыжие лесные муравьи из рода Формика заслуженно прославились. Там, где есть гнездо рыжих лесных муравьев, окружающий участок леса, не меньше полугектара, остается почти неповрежденным. Если исходить из того, что средняя по размеру семья рыжих лесных муравьев истребляет за сутки около 20 тысяч вредных насекомых, На площади около 25 сотых гектара то, как говорят лесоводы, на одном гектаре леса следует иметь не менее 4-5 гнезд муравьев. Формика поликтена уничтожает многих вредителей, зимующих в лесной подстилке и среди них вредного клопа черепашку. Вокруг муравейников черепашек находят в 6,5 раз меньше, чем на участках. незащищенных муравьями. В молодых лесопосадках, сосновых и лиственных, вокруг муравейников почти никогда не встречаются личинки майских жуков. Муравьи не дают им отложить яйца. Уничтожают они и кладки яиц, например, непарного шелкопряда. Полезную деятельность муравьев давно уже оценили люди. Известно, что еще в древности китайские садоводы переносили лесных муравьев в свои сады, для борьбы с листовертками и другими вредителями, повреждавшими мандариновые деревья. А чтобы муравьям было удобнее перебираться с дерева на дерево, китайцы соединяли деревья специальными бамбуковыми мостиками, жердями. В Аравии садоводам много неприятностей. Причиняли муравьи одного вида, которые повреждали деревья финиковой пальмы, а то и совсем губили их. И тогда садоводы стали ежегодно привозить с гор семьи других, более сильных муравьев, и пускали в сады и рощи для истребления муравьев-вредителей. Было это лет тысячи назад. По существу в использовании муравьев для борьбы с вредителями в далекой древности мы видим зачатки биологического метода. Наши садоводы издавна собирают в лесах муравьев и выпускают в садах на деревья. Их даже специально подкармливают, подбрасывая в муравейник то гусеницу, то жучка-долгоносика, как бы подсказывая, кого нужно уничтожать. Отдавал должное муравьям, как защитникам садов, и мичурин, хотя и сердился на них за то, что они охраняют и расселяют тлей. Муравей — насекомое очень развитые, смышленые. И чрезвычайно хитрое, писал ученый, который знал, как трудно защитить плодовые деревья и кустарники от некоторых садовых муравьев. Интересное наблюдение над муравьями провели юннаты в садах Чувашей. Они заметили, что обитавшие в садах черные муравьи с утра до вечера бегают по ветвям яблонь и отыскивают лей. Но, найдя вредителя, они не поедали его, а начинающие катать усиками. В ответ ли выделяют капельку сладковатой жидкости, которую муравьи тут же выпивали. Более того, черные муравьи всячески опекали и защищали тлей. Однажды в начале июня наступила прохладная погода, и вечером муравьи осторожно брали тлей челюстями и тащили их в свой муравейник, в тепло. А утром переносили тлей на ветви деревьев, чем способствовали и расселению вредителя. И стоило в колонии тлей появиться полезной божьей коровки, как черные муравьи уже через несколько минут нападали на нее, причем атаковали полезного жучка дружно, скопом, нападая на него и спереди, и сзади, и сбоку. Один муравей хватает коровку челюстями за край крыла, другие грызут ножки. И божьей коровке не остается ничего другого, как улететь поскорее, пока жива. Личинок божьей коровки черные муравьи уничтожают и уносят. Вот тут и подумаешь о том, как бы на черных муравьев напустить их хищных родственников. У полезных муравьев немало врагов. Их истребляют многие птицы, особенно некоторые дятлы, мыши, ежи, и жабы. В Центральной и Южной Америке их поедают муравьеды. Немало вредят муравьям и люди. Одни просто так, забавы ради, готовы разворошить купол муравейника и поглазить на поднявшуюся там тревогу и суматоху. Другие кормят певчих птиц или рыбок в аквариумах,